ЭПИЗОД ШЕСТОЙ В студию ввалилась Дарья Муравьёва в жёлтой, оттороченной шубке, в цветастом платке, широкая, улыбающаяся. Иван Румянцев кашлянул и, говоря «И извините великодушно, вздохну малость», встал с колена, метнув хмурый взгляд на Дарью. «Ну и достаточно», — ответила Юлия, поняв Румянцева. «Когда вы можете быть? Завтра. В это время? Вот и хорошо». Румянцев беспокойно посмотрел на квадратное сырое полотно в густых мазках красок, нахлобучил баранью шапку и ушел. — Ишь как! Бык! Настоящий бык! — сказала Дарья. — Не люблю я мужиков, когда они из себя что-то корчат. И в работе с ними прямо беда. Другой петушица охвать трехпудовый камень и придавил его к земле. А я как начну, бывало, покидывать породу из шурфа, так... «Трех таких и упарю!» Дарья вздохнула во всю грудь и остановила внимательный взгляд на Юлии. «Угадай, с чем я к тебе явилась?» — спросила она хитро. «Не могу угадать». «Не можешь!» — Дарья повела по студии глазами и прошептала. Фёдор побывал у меня. И знаешь...» Дарья заерзала на стуле и умолкла. Рука Юлии, державшая кисть, вдруг отяжелела и стала неловкой, непослушной. Но приподнятые надломленные брови и пристальный напряженный взгляд говорили о внимании, с каким она слушала Дарью. «Ну и что же?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Так сердце и закатывается», — начала Дарья. «Выговор я ему сделала. Подумать надо. Приехал в город, и глаз не показывает. И тот раз уехал, не простившись. А что тому причина? Я все думала из-за фёклы, а тут и ахнула». «Причина-то это в тебе, Юлия, в тебе?» Щеки Юлии зарделись, и она невольно отвела взгляд от напористых бесцеремонных глаз Дарьи. «Да, Юлия, в тебе, в тебе!» «А как ты? Имеешь ли ты это самое в сердце, что у Федора? У него ведь горячее сердце, ведь в мать! Да ведь и Григорий любит тебя, только виду не показывает. А у фёдора все наружу, что на лице, то и на языке». «Мой глаз не обманешь, Юлия!» Окинув сухими холодными глазами Дарью, Юлия глухо проговорила. «Оставьте вы эти разговоры! Оставьте! Чего вы меня все время сватаете? Я давно вам хотела сказать. Не говорите так. Меня это совершенно не касается. И Федор, и Григорий. С чего вы это вдруг? Я знаю Федора по Ленинграду. Мы друзья. Вот и все!» Юлия смутилась и замолкла. «Вижу, дева, все вижу!» Дарья тяжко вздохнула. «Оставьте, прошу вас!» Юлия отошла к окну. «Вы мне и вчера это же говорили. Но все это вздор!» И сердито закусила губу, глядя, как солнечные зайчики, купаясь в мартовской луже, играли фиолетовыми отблесками. По тротуару проходили горожане, и звуки их шагов глухо отдавались в пустынной тишине студии. Дарья плавно приблизилась к Юлии, и, положив свои пухлые руки на ее плечи, заговорила. — Любовь не утаишь, дева, она через глаза до да выглянет. Слава Богу, и я влюблялась, и не только в своего белоглазого. Любовь она бывает у всех, у грамотных и неграмотных, у художников и инженеров, у всех одинаково, со вздохами да со взглядами. А без любви жизни не было бы. И города строятся любовью, и добрые семьи живут любовью. Любовь, как большой корабль, держит нас всех на жизни океане. И который выскочит из-за этого корабля, тот потерял себя. И дело у него не то в руках, и сердце у него станет, как вроде из выжимков, холодное, бесчувственное. Вот и ты рисуешь картину с любовью, а ежели кто для славы из себя выжимает, то дело бывает холодным и за сердце не берет. «Золото ведь тоже красивое, а бессердечное!» Дарья помолчала, вздохнула. «Диво! Прямо диво! Уж про Федора я бы и не подумала. А вот ты и возьми! А?» — и покачала головой. «Он что-нибудь говорил?» «Да что там говорить! Я как глянула!» дальнейшее замерло на губах Дарьи. В студию с улицы вошел Федор Муравьев. Дарья вдруг заторопилась, и, говоря, что ей надо еще справиться по домашности, тяжело переваливаясь, такая же довольная и сияющая ушла. Фёдор собрался в дорогу. Он был в длиннополой шинели нараспашку, в темно-синих диагоналевых бриджах и в фуражке, сдвинутой на лоб. Тень от козырька ложилась на глубокий шрам над его левой бровью. В правой руке он держал сверток бумаг — Левый все время мял в шинели маленький резиновый мяч, стараясь этими движениями восстановить мышцы больной руки. Избегая встречаться глазами с Юлией, он смущенно проговорил. «Зашел проститься с вами. Вот еду теперь в Степногорск. Тут мне отказали от фронта. Попытаюсь там. Но ведь вы... Что я?» — перебил Федор. «Болен? Да так ли я болен, чтобы не воевать?» И, взглянув на сырое полотно, еще более заторопился и вышел. Юлия все еще сидела в студии. Ее сухие строгие глаза смотрели на эскиз. Но и оттуда, мыслью майора Федора, его болью, его ненавистью, был обращен на нее сверкающий взор Ивана Румянцева, как бы говоря «на запад, на запад, к Берлину». Вот наш лозунг дня. В этот день она долго бродила по городу, побывала на вокзале, Стояла на том месте, где ее когда-то прижал к земле порыв ветра со снегом. На набережной повстречала девочку-китаянку лет семи в большущих разбитых пимах и рваном полушубке. Взглянув в черные бусинки ее глаз с наплывшими веками, Юлия остановила ее и, присев на корточки, рассматривая смугло-желтое лицо китаянки с маленьким придавленным носом, спросила «Ты откуда?» Девочка указала рукавом полушубка на остров. «Мама у тебя есть?» Девочка секунду помолчала и вдруг торопливо пробормотала. «Мама Ези, папа Ези, Ези и я сам». «Как тебя звать?» «Меня звать Мария», — Борька ответила девочка и, метнув бусинками, поинтересовалась. «Ты меня знай? Где, когда видал? И мама Ези дома. Ты меня видал? Знал?» Черные бусинки глаз с наплывшими веками ждали ответа. Юлия расхохоталась, поцеловала бойкую китаяночку в желтую щеку и быстрыми шагами вошла в ограду наполовину Григория, где она в эти дни жила одна. — Мама Ези, папа Ези. А где мой папа? Где моя мама? Почему я думаю только о Фёдоре? Почему я беспокоюсь о нем? — спросила себя Юлия за ужином, испытывая острое неудовольствие с собой. На все ее вопросы адресные столы сибирских городов отвечали отрицательно. Долго не могла уснуть. Босая прошла по комнате и, сев с ногами на диванчик, попробовала набросать коричневыми штрихами рисунок мчащейся кышевы на снежной дороге. Рисунок не вышел. Что-то чужое было в руке. Обхватив ноги руками, опустив лицо на округлые колени, Юлия задумалась — Если бы он был тут, я бы ему многое сказала. Почему он так быстро ушел из студии? Федор, Федор. Ночью Юлия проснулась и долго лежала, раскинув руки. А сердце у меня горит, горит. И злюсь на себя, и боюсь себя. Новое все это. Если бы он был здесь, я бы все смотрела и прислушивалась бы, прислушивалась бы к нему. Люблю, люблю его. И Григорий должен понять меня. Для него я останусь другом и постараюсь быть хорошим другом. Начиналось дымчатое утро, а Юлия все еще не могла уснуть. Бурное чувство заполнило все ее сердце и гнало сон. «Бураны еще будут. Всякие, разные. Внезапные и нарастающие», — припомнились ей слова Григория.